1876 год. 10 сентября. Говорят, одушевление к делу южных славян охватило и массы. Даже сильнее, чем интеллигенцию. Хотя, говорят это преимущественно газеты, охотно верится этому. Охотнее, чем противному. Масса увлекается легче, по недостатку анализа. Особенно, если источник увлечения прост, говорит чувству и бескорыстен. Говорят далее, но уже не газеты, а мыслители, что такое увлечение – небывалое явление в нашей истории, которым можно гордиться. Тем хуже для нас, что мы, прожив тысячу лет, не испытали еще даже такого увлечения. Несмотря на то, можно поверить и этому. Но совсем невероятно мнение, высказанное сейчас «С», что этот энтузиазм – есть реакция служению мамоне, которому народ русский передался с 1856 года. Нам будто бы надоела грязь материальных похотей, банков, концессий. Стало душно в чаду акций, дивидендов, разных узаконенных мошенничеств. И вот народное чувство вырвалось на свежий воздух человеческих, национальных, нравственных интересов. Общество всколебалось от страха подернуться плесенью от бездействия, израсти травой от затишья, подобно стоячему пруду. Таким образом, текущие события вдвойне любопытны. Они наглядно показывают, как делаются исторические события и как сочиняются исторические легенды, то есть как работает исторический прагматизм. Неудивительно, если историки часто открывают в исторических событиях смысл, которого не подозревали их читатели, когда этот смысл был тайной и для современников событий. Философы-наблюдатели и философы-историки очень часто подражают тому простодушному сыну, которого мать учила говорить при встрече с покойником «Царствие ему небесное», и который практиковал эту инструкцию при первой же встрече со свадебным поездом. 1877 год. 21 мая. Стала чуть не общим местом фраза, что с каждым поколением падает нравственность. Особенно это любят повторять люди, которым перевалило за сорок. Между тем можно надеяться, что народившиеся и имеющие народиться поколения будут нравственнее нас. Что такое наша нравственность? Что такое наше нравственное чувство? Это нечто очень произвольное, индивидуальное и неясное. Все, что в нем ясно, то отрицательного свойства. Мы твердо знаем такие требования морали. Не воруй, не утирай носа пальцами, не прелюбодействуй, не ковыряй в носу при людях, не убей и тому подобное. Оказывается, что наш нравственный кодекс немного ушел от заповедей Моисея, а в некоторых пунктах отстал от него. Так мы знаем, что не следует желать жены приятеля, но если со стороны вожделяемой доказана любовь к вожделевшему, то даже окружной суд, то есть присяжные, принимают это за смягчающее вино обстоятельства, если из такой аберации сердца выйдет какое-нибудь уголовное дело. Это ветхозаветная мораль, только подкрашено некоторыми положительными правилами позднейшего изобретения, из которых, впрочем, общеприняты только два. Одно выдуманное христианством, другое — полицией многолюдного европейского города. Именно «люби ближнего твоего, как самого себя». И, идя по улице, держись правой руки. Но первое так неопределенно и неловко выражено, что не считается практически обязательным, а второе, хотя и соблюдается строго, но не улучшает людских отношений. Христианство пыталось противопоставить отрицательным заповедям Моисея свои положительные заповеди блаженства, но это чисто пассивные добродетели кротости, чистоты сердца, нищенства духовного, милосердия. В них много могильного романтизма, но нет живой деятельности. Их смысл также отрицательный, отличающийся от моисеевского десятословия только грамматической формой. Умри для жизни и всех страстей ее. Деятельной положительной морали мы не создали, потому что мало размышляли. То, что мы привыкли называть размышлением... Далее многоточие.